Европа начиналась на Алтае. Аттилу боялись. Одно упоминание его имени приводило в трепет правителей Европы. Аттила — это полмиллиона всадников, огромная сила, прекрасная армия, рыцари. А что такое хорошая армия? Это не просто вооруженные люди. Армия должна быть строго организована, дисциплинирована послушно, с опытом и традициями, с силой духа. Вот что такое хорошая армия. И этого мало. Можно собрать толпу, вооружить ее, но научить воевать нельзя. Это труд ни одного поколения, ибо солдатами рождаются. В армии, как в зеркале, отражено все лучшее, что есть в культуре, в хозяйстве страны, в характере народа. Армия, как и любой другой продукт культуры, не появляется из ничего на голом месте. Труд кропотливый, но благодарный, потому что армия охраняет народ. Охраняет страну, делает ее свободной. Без армии народ не имеет лица. Рано или поздно он станет исполнителем чужих приказов и чужих интересов. Все это давным-давно известные истины. Однако стоит порой задумываться над ними, хотя бы просто так. Они убеждают в том, что Аттила физически не мог собирать свою армию из полудиких племен германцев, не мог возглавить их, как написано в учебниках истории, в том не было никакой нужды. Тюркская Орда, как форма военной организации, прекрасно показала себя еще в Китае, в Иране, на Дону даже у стен Рима. В мире не было армии сильнее тюркской Орды. На ее создание ушли века. Орда делилась на войска. Тьмы. По десять тысяч всадников в каждом. Тьмы на полки и сотни. Их собирали из родов, юртов или улусов. Командовал Ордой хан, глава улуса или юрта. Он назначал себе помощников, атаманов. Орда – это вовсе не скопище людей, отнюдь. Это тюркская военно-административная организация. В основе ее – родство и строжайшая дисциплина. Орда носила имя либо своего хана, либо своего юрта. То была алтайская традиция, отмеченная при заселении тюрками Индии. Одну из орд армии Аттилы называли Бургунд, другую — Савоя, третью — Теринг. Каждая имела свое знамя и свою икону Умай, а с ними — имя, боевую историю и уважение. У царя Аттилы было около пятидесяти орд, в их числе Еитское, Уральское, Донское и другие юртовые войска разумеется служили в них тюрки и говорили всадники по тюркски других языков в армии степняков не поняли бы потому что другие народы в ней были не нужны они не умели так воевать хотя кто то из алан наверняка был во вспомогательных соединениях или даже в строю сильный все таки народ аланы иное дело армия византии Кипчаки составляли заметную часть населения страны и абсолютное большинство в ее армии. Поэтому греки вынуждены были учиться говорить по-тюркски. Вот почему язык тюрков стал солдатским или командным языком. Все просто. Римские шпионы, услышав имена Орд-Аттилы, Теринги, Бургунды, Лангобарды, наверняка потерялись в догадках. Они не слышали прежде о таких народах. Что за люди? Ведь правители Рима в армию привлекали рабов, покоренные народы. Значит, решили в Риме, и за кипчаков тоже воевали рабы. Отсюда сборище народов. Название, которое вошло в историческую науку, когда речь заходит об Аттиле, о его армии и вообще о великом переселении народов. Отсюда и гунны, готы, варвары. Хотя, кто знает, может быть, римляне сознательно придумывали тюркам обидные крички, не желая лишний раз произносить вслух имя своего победителя. С тех пор о Кипчаках и говорят, как о сборище народов, о союзе племен, о гуннах, которых якобы собрал Аттила Гунский царь против Рима. На самом же деле, не все было так туманно. Византийские хроники, описывая 438-439 годы, сообщали о гуннах и о других якобы народах в армии Аттилы. Следующее. Они ничем, кроме имени, не отличаются. Говорят на одном языке, молятся одному богу. В других летописях сообщается, что гунны и готы – это одно и то же. А вот строка из документа 572 года. В это время гунны, которых мы обычно называем тюрками, таковы факты. Кому верить? Документам или политикам от науки? Тем самым политикам, что придумали миф о полудике с германских племенах, якобы объединенных Аттилой. Одна ложь всегда рождает другую. В этом особенность лжи. Да и были ли германские племена? Те люди, кого римские историки назвали германскими племенами, пришли в Европу в Орде Кипчаков. На Алтае началась их боевая слава. Дело тут, как выясняется, простое, известное, правда, чуть подзабытое. Вот концы и не сходятся с концами. А все очень просто. Свои земли в центре Европы кипчаки назвали «Альман», по-тюркски «дальний», «самый удаленный». И верно, эти земли лежали дальше других от Алтая. Поныне тюрки зовут Германию «Альманией» и топоним «Альпы», того же корня «Алп», по-тюркски «герой», «победитель». До прихода кипчаков здесь, в центре Европы, обитали племена франков, венедов, тифтонов и других народов. Римский историк Тацит рассказал о них вполне достаточно. Другие древние историки тоже не обошли их вниманием. И что? Везде одно. Они вели первобытный образ жизни, ходили в шкурах, из оружия имели короткие копья и дубины. Даже бронзовые мечи и пики были им в редкость. Об этом же свидетельствует археология. Эти племена объединить первоклассную армию невозможно, хотя бы потому, что конный пешему не попутчик. Так о каких же германских племенах ведут речь? О каком их противостоянии Риму? Непонятно. Иное дело бургунды. Железные всадники, рыцари. Эти германцы пришли в Европу с предгорий Байкала. Там их родовой юрт, земля. На территории нынешней Иркутской области есть местность Бургунду, где когда-то жил этот род. Находки археологов не оставляют сомнений. В истории бургундов были и руническое письмо и вся тюркская культура. Целые страницы занимали они, дав и рыцарство, и романтизм, и всю дальнейшую историю Европы. Известно, что в 435 году хан Бургундов повздорил с Аттилой и ушел от него к римлянам. Те дали ему богатые земли в Галлии, на территории современной Франции. Так появился новый Бургунд-юрт, ставший потом знаменитой Бургундией. В Бургундии говорили по-тюркски и писали рунами, о чем можно узнать сегодня в ее музеях. Выставленные экспонаты, убедительные слов, орнаменты, предметы быта, национальная кухня, даже внешность бургундов – все тюркское. Назвав себя народом, Орда ушла в самостоятельное плавание. Предмета для спора здесь нет, все понятно тому, кто хочет узнать. Немало европейских народов объявилось в те времена. Топонимика и история подтверждают именно это. Надо заметить, что всегда во все эпохи переселенцы, покидая родные дома, брали с собой их имена. Традиция, которой люди следуют, не задумываясь. Ни один опытный этнограф не оставит ее без внимания. Например, заселяя Америку или Австралию, европейцы сохранили там родные названия. Получалось Нью-Йорк, Новая Англия, Нью-Плимут, Новая Зеландия и другие. Подобных примеров немало. Они не с великого переселения народов началась эта традиция перемен. Скажем, сохранились Юр Тулун, Талун, На Алтае, город Талу. Тула, в центре России, и французская Тулуза, которую основали все те же современники Аттилы. В каждом жили оружейники. Тулуза с 419 по 508 год была столицей западноевропейских кипчаков – Вестготов. Казалось бы, три города, три вехи на пути великого переселения народов. Их объединило древнетюркское слово «талум» — «оружие». И пример этот не единственный. Выходит, современная Европа начиналась в Сибири? Да, Сибирь вдохнула в Европу новую жизнь. А разве нет? Отсюда с древнего Алтая пришли тюрки, ставшие европейцами, которых записали в германские племена. Следом за бургундами из-под власти Аттилы ушли Теринги, Туринги, и они пришли в Европу с Алтая. Там тоже сохранилось место их родового юрта. Не забыто. Теринг по-тюркски глубокий, нечто обильное. Это имя кочевало вместе с великим переселением народов и тоже оставило не один след на географической карте. Юрт Терингов появился в Европе почти одновременно с Бургунд-юртом. Его ныне знают как Тюрингию, землю Германии. Юрт всегда славился с скакунами, отменным кумысом и душистым йогуртом. Выходят, не забыты древние промыслы предков. Живут. И название итальянского города Турин в расшифровке не нуждается. История и этого города связана с великим переселением народов и с улусом Савойя. Чтобы привлечь тюркские орды к себе, римляне щедро дарили им земли, с условием, что молодежь будет служить в армии Рима. Была разработана целая акция гостеприимства. Она являлась государственной политикой. Акция гостеприимства больно задела коренных римлян. У них император Феодосий забрал половину сельхозугодий в пользу переселенцев. Другого выхода у Западной империи не было. Не лишне отметить, что едва ли не каждое поселение Северной Италии так или иначе имело тюркскую историю. Кипчаков вселили массово. Империя не пожалела для них лучшие свои земли. Например, славу городу Венеция принесли тюрки-кипчаки, лангобарды, из мелкого поселения, сотворившие на болоте чудо-город. Они привезли сюда с Алтая лиственницу. Ее древесина не гниет в воде, о том могли знать лишь тюрки. Выходит на алтайском, вернее лиственничном фундаменте стоит Старая Венеция. Как, впрочем, и вся старушка Европа. Нельзя забывать о великом переселении народов, особенно когда речь заходит об истории, о европейской культуре. Саксония, Бавария, Савойя. Каталония, Болгария, Сербия, Хорватия, Чехия, Польша, Венгрия, Австрия, Англия, Литва, Латвия. Список большой. Эти страны – след великого переселения. Они начали свою историю с Аттилы. Тюрки дали название Карпатам и Балканам. Дословно, по-тюркский Балкан это гора, поросшая лесом, причем не хвойным, а лиственным лесом, как раз тем, которым богата Южная Европа. Прежде эта местность называлась Гем или М, от Гемимонт древний Хемус. В слове Карпаты тюркский корень виден невооруженным глазом. Одно из толкований – выходить из берегов, переливаться через край. Местность эта славится наводнениями, точнее сказать о ней трудно. До прихода Кипчаков то были Сарматские горы. Перечень способен приятно задачить любого тюрколога. А как иначе? Европейская топонимика – наука тонкая и с характером, она требует знаний по истории, географии, а также обязательного привлечения древнетюркского словаря. Без него ничего не получится. При открытии новых земель первопроходцы на своем языке дают название рекам, горам, возвышенностям. Именно реки и горы отличают природу той или иной местности. Они Основа географической карты, дающая контур новой территории. Отсюда контурные карты. Великое переселение и было открытием новых земель. Кавказ, Карпаты, Альпы. Многие топонимы появились в Европе в те годы. Такова реальность. И тут открывается великая тайна. Почему средневековые карты до сих пор строжайше засекречены? А секрет у той секретности прост. Карты выполнены на древнетюркском языке, на диалектах которого говорила Европа и который теперь там не в почете. Вот люди и не знают о степной державе Дешт и Кипчак о хане Акташе, А и других героях тюркского мира, которые создали новую Европу и носили гордое имя Кипчаки.